Александр Март. Механики. Враг у ворот. Глава первая. 23 февраля. Вчера при разговоре с учеными в пять минут мы, конечно, не уложились. Больно новости были нестандартными. Только-только я пришел в себя от такой информации. Только открыл Баларот, чтобы начать им задавать вопросы. Как в палатку буквально вихрем сначала влетел Булат, а за ним Светка. Вошедший следом Слива и Семен, один из охранников-профессоров, только руки в сторону развели. Типа, такие бульдозеры они сдержать не смогли. Светку-то еще ладно. А вот с Булатом побоялись связываться. Больно здоровый зверь. А Светка его еще, походу, первым в палатку пустила. Пришлось отложить весь разговор на сегодня и пойти наконец-то выпить. Посидели хорошо. Правда, я как-то бабка был у которой на языке крутится новость, которой необходимо с кем-нибудь поделиться или обсудить. Туман с апрелем сначала пытались меня допросить. Потом напоить и снова допросить. Больно рожа у меня загадочная была, как Туман сказал. Но я был кремень до второй бутылки с настойкой. Я уже был готов сдаться и рассказать им про это открытие. Как моя Светка смекнула, что все-таки что-то очень важное мне ученые сказали. И другим людям об этом знать точно не стоит. По крайней мере, пока. Короче, она снова шикнул на ребят. Булат на них порычал, и мы ушли в одну из палаток. В данный момент мы уже погрузились на Антарес. Наши тачки загнали на баржи и шли в речной. Кают-компания десантного катера нас собралось несколько человек. Оба профессора, Туман и Апрель. «Ну, рассказывайте», — сказал я, присаживаясь в мягкое кресло. «Опять что-то новое придумали?» — улыбаясь, спросил Туман. «Вчера мы так и не смогли тебя раскрутить на разговор». И он покосился на сидящего около меня булата. «Ты сейчас охренеешь, Валер», — сказал я ему, отпивая стакана сок. «Лев Олегович, прошу». Когда Лев Олегович сказал ребятам, что они нашли способ ходить в наш мир, туман с апрелем на пару минут впали в ступор. «И как это возможно?» — включился туман. «Да», — крякнул апрель. «С помощью вот этого» — Лев Олегович положил на стол небольшую штуку. Не знаю, как ее назвать. Какая-то палочка. По размерам чуть меньше обычной шариковой ручки. Только толще, как сигара. И цвет такой у нее, бежевый какой-то. Что это?» — практически хором спросили мы. «Кристалл», — ответил Лев Олегович. «Это билет для прохода туда и обратно». «И вот еще один». С этими словами он положил рядом еще один кристалл. По размерам такой же, но у него цвет был немного голубоватый. «Можете потрогать». Каждый из нас взял и покрутил в руках оба кристалла, и мне показалось, что оба профессора сначала затаили дыхание, а потом как-то разочарованно выдохнули. Уж не знаю, чего они ждали. Может быть, мы должны были закричать "Вау", начать бегать по этой каюте, но по мне кристалл-то кристалл. Так, потер свои виски туман. Давайте рассказывайте все по порядку. И старайтесь рассказать так, чтобы мы вас поняли, без вашей этой научной хрени. — Да, — снова кракнул Апрель, кладя на стол голубой крестов. — Я только кивнул. — Хорошо, — согласился Лев Олегович и присел напротив нас в другое кресло. — Нам, Сергей Викторович, всегда было интересно узнать, где в основном появляются люди в этом мире. Попав сюда, мы поняли, что все наши научные теории о существовании других миров летят псу под хвост. А когда здесь появились эти ученые со своими воротами, окончательно в этом убедились. Все эти животные, облака, различные формы жизни дают неограниченное поле для изучения. Так вот, вернемся к нашим баранам. Мы решили сконцентрироваться на одном направлении. На разгадке появления тут людей, как, кто и почему именно он. Хотя было огромное желание начать изучать тех же самых ящеров, например. Тут, наверное, лучше дать слово Сергею Викторовичу. Прошу вас, коллега, продолжайте. Да, спохватился тот, постараюсь объяснить вам доступным языком, друзья мои. Он замолчал на несколько секунд, собираясь с мыслями, и продолжил. Представьте мощную антенну, например, Останкинскую телебашню. Она вся ими утыкана, и вокруг нее, и радиационный фон, и излучение, и все другие показатели, связанные с электричеством, кардинально отличаются от, будь вы, например, где-нибудь в чистом поле. Мы кивнули, поняв, к чему он клонит. Соответственно, с помощью кое-какой аппаратуры можно найти такую Останкинскую телебашню и в этом мире. Либо найти этот фон излучения, там и радио иначе работает, и рации, и вообще все по-другому. Человек это не почувствует, а вот аппаратура покажет изменения. Повторюсь, для человека это не опасно, в отличие от той же Останкинской телебашни. И то, если вы только на нее залезете, когда там все работает, и вас сразу убьет излучение. Дальше мы придумали анкеты, в которых был определенный набор вопросов. Ну вы все наверняка помните, как мы эти опросы проводили. Мы постарались опросить максимальное число людей на предмет того, кто и где из них появился в этом мире. Да, такое было. Вернее, опрашивали их помощники. Я помню, как Игорь еще ругался, что людей от работы отрывают. Помощники наших профессоров опрашивали по анкетам всех работников ГДЛ. В анкете было с десяток вопросов какую погоду случился перенос, что они при этом чувствовали, где очутились, что видели в момент переноса. Особый упор делался на место, где они очутились уже тут. Так вот, проанализировав все анкеты, можем вам с уверенностью сказать, что люди появляются тут в четырех местах, продолжал говорить Лев Олегович. В первых трех радиус разброса людей от одного до нескольких десятков километров. Они там просто появляются и все. И в этих же местах работает наша поисковая группа под руководством Крота. И там же стоят башни с маяками. А вот в четвертом месте радиус этого, так сказать, круга полтора километра. — О как! — удивился я. — Ага! — улыбнулся Лев Олегович. — Стали думать, как мы можем это использовать. Для начала собрали кое-какие свои приборы — Они, правда, громоздкие очень получились. Пришлось их на машине с прицепом возить. Но в целом эксперимент удался. Мы нашли концентрацию этой энергии в определенной точке. «И где же она, эта точка?» — тут же спросил Туман. «В 30 километрах от Тауса, чуть дальше от ближайшей башни Крота. Мы несколько дней ездили по пустыне и смотрели за показателями. В этом маленьком круге все показатели были гораздо выше, чем в остальных трех местах. — Там и открываются эти ворота в наш мир? — тут же спросил я. — Подождите, Александр остановил меня, Лев Олегович. — дослушайте до конца. Простите. — Когда вы находитесь в этом месте, вы ничего не почувствуете. Только аппаратура может показать, что там другая концентрация. Он замолчал и стал подбирать слово. — Энергетика другая, что ли? Мы снова кивнули, понимая его. Это как вы в небольшом озере купаетесь. И в одном месте вода холодная, в другом теплее, а в третьем совсем теплое. Вот мы и нашли такое место. Дальше у нас был тупик. Мы не знали, что делать дальше. Но появилась эта база в зимнем. По вашему совету мы познакомились с теми учеными. Все карты мы им открывать не стали. Но потом все-таки решились плотно пообщаться с одним из ученых. — Гера, — сказал Туман. — Да, — кивнул Олегович, — несмотря на свой достаточно молодой возраст для ученого, он очень головастый, как вы выражаетесь. — Это да, — согласился я, — голова у него варит очень хорошо. — В общем, он подкинул нам пару идей, — добавил Сергей Викторович, — и предоставил кое-какую аппаратуру. — Если говорить простыми словами, как вы просили, то это большой магнит и микроволновка в одном лице. Магнит втягивает себя эту энергию, а микроволновка ее доводит до нужной кондиции. Прямодронный коллайдер, засмеялся Апрель. Ну, типа того, только все гораздо меньше. И что потом, поторопил его туман. Установив все это оборудование в определенном месте, мы его запустили, вздохнул Лев Олегович, продолжив рассказ. Первый раз у нас сгорели все предохранители. Во второй раз мы снова не рассчитали силу сконцентрированной там энергии, и у нас пошла неуправляемая реакция. Слава богу, что рядом стояла одна из машин Крота. Этот джип стал что-то типа громоотвода. Простите, но одна из машин полностью сгорела. Считайте, что в нее ударила молния. Благо, люди были в безопасном месте, и никто не пострадал, и аппаратуру сохранили. — Фигня с тачкой! — махнул я рукой. — Дальше что? — В общем, с помощью некоего количества экспериментов наша микроволновка выдала вот это. — кивнул он на лежащие на столе кристаллы. — Это концентрация той энергии. Магнит тянул ее, микроволновка выдала их. Мы как по команде посмотрели на два кристалла, которые так и лежали на столе. Дальше нам стало еще интереснее, что это такое. — Еще бы! — хмыкнул Туман. — Мне бы тоже стало интересно, что это за хрень. — Да! — снова крякнул Апрель. — Я только кивнул. Мы проводили с ними различные эксперименты. Поджигали, пробовали пилить, поливали различными жидкостями. Хотели разбить и еще много всего. Даже на молекулы их пытались разобрать. Снова продолжил рассказывать Лев Олегович. Но ничего узнать о них так и не смогли. Структура — да. Аналогов не существует. Несколько таких штук мы уничтожили. Получить такие кристаллы выходило не всегда. Видимо, энергия должна сконцентрироваться до определенного уровня, чтобы магнит мог ее собрать, а микроволновка — выдать очередной кристалл. И то в последующие несколько раз у нас получались только вот такие кристаллы. Он взял в руку бежевый кристалл. Голубых таких всего пару штук. Предвидя ваш вопрос, отвечу сразу. Сколько нужно времени, чтобы получить такие кристаллы, мы не знаем. И тут, как обычно, вмешался его величество случай, стал говорить Сергей Викторович. Особо в руки мы его никому не давали. Все сами с места на место его переносили. А в тот раз вот такой бежевый кристалл в руки взял Митяй. И тот у него в руках стал светиться. — Как это? — снова обалдели мы. — А вот так, как такие неоновые фонарики для похода. В руках их потрясешь, и они светятся. Разведя руки в сторону, ответил Сергей Викторович. Вот у Митяя они в руках и сразу засветились, как только он их взял. Мы чуть с ума не сошли. Митя еще больше испугался. Потом вроде смотрим — все нормально. Митя их снова крутить начал и случайно отломал у бежевого кристалла верхушку. У аппаратуры, которая в этот момент была включена, мгновенно зашкалили все показатели. А в палатку прибежал встревоженный крот и сказал, что снаружи что-то происходит. И тут же открылись ворота. В какой раз ошарашил нас Лев Олегович. «Какие ворота?» — переспросил туман и аж пристал со своего места. «Представьте огромные ворота. Ну, как у вас в сервисе, например. Не прям ворота» но такой же почти прямоугольник, только у него вся поверхность мерцала и переливалась всеми цветами радуги. «Охренеть!» — только и смог вымолвить ее. «А представьте, как мы охренели!» — засмеялся Лев Олегович. «Вот где этот зазранец все эти дни был!» — засмеялся Туман. «А я еще думаю, куда он пропал-то?» «Да!» — кивнул довольно до ушей Лев Олегович. «Он с нами был!» Вот джемлять, — выдохнул я. — Ага, — снова крякнул апрель. — Как же вы решились туда шагнуть-то? — спросил я. — Долго решались, — не стал лукавить Олегович. Сначала кинули в этот прямоугольник пару камней. Они как стены отскакивали. Потом камеру попытались туда просунуть. Тоже не получилось. В общем, все неодушевленные предметы мы в эту рябь пропихнуть так и не смогли. Мы сидели молча, с интересом слушали рассказ наших ученых. Затем крот сжахнул стакан и дотронулся рукой до ворот. Сказал, что чувствует холод и твердую поверхность. Хотя, судя по поверхности, это больше было похоже на воду. Протолкнуть туда руку он так и не смог. «Зато Митяй смог», — хихикнул Сергей Викторович с первого раза. Никто из нас, кто там был в этот момент, не смог протолкнуть туда руку, как это сделал Митяй. Также каждый из них взял в руку кристалл. Ни у кого больше в руках ни один из них не светился. «Короче, только Митяй эксклюзивный», — сказал я. «Совершенно верно», — ответил поерзов в кресле Сергей Викторович. «По какому принципу этот кристалл светится в руке, мы не понимаем. Взяли кровь и Митяя, анализы кое-какие». Сравнили их с показателями других ребят. Вроде ничего особенного. А вот светится он у него единственного, и все. Ну и в конце концов он решился. Собрал рюкзак, набрал оружие, обвязался веревкой, выпил для храбрости и шагнул туда, в эту рябь. Я прям дышать перестал после этих его слов. Через несколько секунд он вынырнул назад. Продолжая улыбаться, сказал Сергей Викторович. «А веревкой-то зачем обвязался?» Удивленно спросил Апрель. «Да, теперь настала очередь крякать тумана». Я кивнул до меня, как до утки дошло. Он сказал, что если дернет два раза, его там убивают. Три — борется с акулами. И, мол, тащите его назад. Если дергать не будет, значит все нормально». Когда он меньше, чем через минуту, вынырнул назад, то сказал, что с той стороны лес, деревня и дорога. Сами ворота выводят на поляну, а на поляне баба с корзинкой лежит. «Мертвая?» — тут же спросил я. не засмеялся Сергей Викторович. Когда он с той стороны вышел, она его увидела и его обморок хлопнулась. Причем с той стороны ворота гораздо меньше, чем с этой. «Насколько меньше?» — тут же задал я вопрос. Митяй сказал, что с обычной дверь рябита, но если как следует приглядеться, то вблизи видно, что они такие же большие. Грубо говоря, с той стороны их можно рассмотреть только с пары метров, а с этой — с пары десятков. Когда он отошел на пятьдесят шагов, рябь исчезла, ворота закрылись, а когда подошел ближе, снова появилось мерцание. — Хрутяк! — хлопнул себя по колено Апрель. Прям маскировка какая-то. Да, у нас рябь тоже пропала на некоторое время. Мы испугались, что Митяй пропал и не сможет вернуться. Но потом рябь появилась вновь, и он из нее вышел. Ну, а потом... Снова поторопил я Сергей Викторовича. Потом Митяй снова нырнул туда, и все. Мы его ждали. Вернулся он через пару часов. Сказал, что он был на земле, откуда мы все сюда провалились. Там деревня рядом. Он в единственный дом залез. Там, походу, эта бабка и живет. Деревня заброшенная, дома все заколоченные стоят. Там радио, телевидение, вот он и понял все это. Потом бабка в дом приковыляла, очухалась. Когда он вернулся, я сразу посмотрел на его кристалл. Мы же их все изучали, их размеры знали до миллиметров. Так вот, кристалл на несколько миллиметров стал меньше. Хоть он нехитрых подсчетов поняли, что его хватит почти на четверо суток. Он как батарейка. Пока работает, ворота открыты. Хренасе, выдохнул туман. А что будет, если остаться там, когда заряд кристалла кончится? Спросил я. Без понятия, пожал плечами Сергей Викторович. До этого момента мы решили не доводить. А голубой кристалл тогда для чего? Вспомнив про него, спросил я. — А вот это уже интересней, — поднял вверх указательный палец Сергей Викторович. — Если с бежевым кристаллом может проходить только один человек, определенный, в нашем случае Митяй, то с Голубым они шагнули туда вчетвером. — Пипец, млядь. — Да, Митяй, Крот и еще пару человек из их экипажей прошли на ту сторону и через минуту вернулись назад. Митяев взял в руку голубой кристалл и положил свою руку на рябь. Свечение тут же изменилось. Ну и пацаны прошли. А вот с той стороны они прошли назад совершенно без проблем. Такое ощущение, что ворота оттуда всех пускают. А отсюда только с помощью голубого кристалла. Они даже бревно с собой приперли какое-то. Все же видели, что отсюда камни не пролетали в ворота. А оттуда легко любой неодушевленный предмет. В итоге просто шаг, и ты на земле. Прям чудеса какие-то, не выдержал, воскликнул я. Дальше-то что? Снова сказал Туман. Ну, а дальше Митяй снова ушел. В этот раз его не было несколько часов. У крота в его машине были рубли, ему их дали с собой. Почему Митяй один пошел? Тут же спросил я. Не безопаснее ли вчетвером, например? Мы побоялись. — Не знали, какой эффект будет, — ответил Сергей Викторович. — Поэтому он и пошел один. Рябь пропала, и мы стали его ждать. Потом он вернулся и рассказал, что прошел мимо этой деревни с Бавкой. Митяй топал под дороге его какие-то грибники подобрали и довезли до райцентра, до него в пару километров. Все это в Московской области. До Москвы оттуда чуть больше ста километров. Потом рябь появилась, и Митяй вышел к нам. Аппаратура показала сразу, что ворота включились. Грибники тайного вопроса не задавали, откуда он там взялся в лесу один. Нахмурился туман. Не, махнул рукой Сергей Викторович. Митяй сказал, что они пьяные в Демину были, довезли его до площади там какой-то и дальше в лес укатили на жигулях своих коптя небо. Свой рюкзак и оружие он спрятал в лесу. Ну и в магазин зашел Купил эти продукты и газету для доказательства Затем пешком вернулся назад Мы тут же взяли кристалл и его измерили Наши подозрения подтвердились 93 часа плюс-минус час Ворота с помощью этого быжевого кристалла могут быть открыты С помощью голубого 97 часов плюс-минус час И ворота все это время оставались открыты Ахнул туман «Нет!» — ответил Алиф Олегович. Митяй сломал бежевый кристалл пополам, и ворота тут же закрылись. А голубой тут же исчез. Видимо, он тоже одноразовый. И в тот момент, когда Митяй приложил руку к воротам, он его активировал. Перестали работать ворота. Голубой кристалл просто рассыпался в пыль. «И что мы со всем этим будем делать?» Задал вопрос Апрель и на всякий случай еще раз взял в руки оба кристалла, но свечения не было. «Сколько человек знают про ворота?» — спросил я ученых. «Мы вдвоем», — ответил Лев Олегович Кивнук на Сергея Викторовича. «Митяй, Крот, с ними трое ребят из экипажа и трое наших помощников». «Ну и плюс мы втроем еще», — сказал я. «Всего четырнадцать человек». Получается так, кивнул Сергей Викторович. Так какие будут дальнейшие действия? Снова спросил лев Олегович.